под огромным дубом, украшенным бахромой испанского мха. Дуб стоит на краю плацпарада, и тень от него падает только на зеленую прерию. Под ним поставлены большой стол и десяток стульев. На столе бумага, чернильница, гусиные перья, два потрепанных тома свода законов, графин с коньяком, несколько рюмок, ящик гаванских сигар и коробка фосфорных спичек.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 хотя день выдался на редкость жаркий, белые полотняные блузы, а также грубые хлопчатобумажные рубашки из красной фланели и небеленного холста. Драгунские, стрелковые, пехотные и артиллерийские мундиры все сливаются и смешиваются в этом пестром собрании. Кое-где видны короткие куртки и широкие самбреры мексиканцев.